Москва поднебесная. Или твоя стена в твоё сознание. Серия 14. Электричка Тверь-Москва остановилась на станции Останкино. Раскрылись двери, и на платформе чутился Богдан Мамедов. Он злобно огляделся по сторонам, сплюнул под ноги и уверенно двинулся в сторону Останкинского телецентра. Богдан Мамедов, досрочно освобожденный вор-рецидивист, имел две пожирающие сознания цели. Нет, скорее три. Первая — это месть. Месть человеку, упрятавшему его на пять лет в тюрьму. Упрятавшему, в сущности, за пустяк, как полагал сам Мамедов. Ну, ограбил он продовольственный склад, ну, стукнул одного охранника по лбу железным прутом. Но ведь не убил же. поколечил, конечно, но ведь не на смерть зашиб. И за это сажать? Богдан Мамедов вынашивал свою обиду, как бережная мать зародившийся в её чреве плод. Долгими ночами представлял он, как под караулит ненавистного ментяру, выследит, узнает адрес и ночью задушит белевой верёвкой в собственном доме. Или проткнёт ножом ненавистное тело врага, безжалостно и хладнокровно. Вторая цель Мамедова была благородной и даже романтической. В тюрьме, когда заключённые вели себя хорошо, начальство, раздобренное водкой и усталостью, иногда позволяло осуждённым смотреть телевизор. Эти дни были словно праздник. Больше всего в телевизоре Богдану нравилось ток-шоу "Вечера с Владой", а точнее его ведущая Эллада Вознесенская. Можно сказать, что в тюрьме Мамедова настигла любовь. Глядя на знаменитую телеведущую, он сам себе удивляясь, ощущал внутри противоестественную для него, но странно приятную для души и всего организма нежность, разливавшуюся по телу, зудящей истомой. Мамедов пожирал взглядом телеэкран и всякий раз представлял Вознесенскую своей. От таких фантазий Богдан подолгу потом не мог уснуть, и в голове его зарождалась мечта непременно увидеть нимфу своих грёз в реальности и рассказать ей о своих чувствах. Третья цель Богдана была банальна до невозможной. Он хотел выпить водки. Направляясь к Астанткинскому телецентру, Богдан заподозрил, что-то вокруг изменилось, и изменилось кардинально. Первое это запах. Весь летний воздух был пропитан канализационными испарениями, словно внезапно налетевший на столицу ураган перевернул и выплеснул на тротуары сотни пластиковых кабинок биотуалетов. А второе башня. Её не было. Вернее она была, но была совсем не такой, какой Богдан видел её 5 лет назад. Бетонные обрубы архитектурного гиганта торчал из земли и напоминал застывший хобот исполинского слона, зарытого в недрах города. Из чрева этого хобота тянулись во все стороны сотни шлангов. По всей видимости, они качали оттуда что-то, что Богдан не знал. По мере приближения вонь ещё усиливалась, и дышать становилось просто-таки опасно для здоровья. Когда Богдан, превозмогая тошноту, подкатывающую в горло, добрался до здания телецентра, он увидел множество людей возле входа. Среди них были и звёзды экрана, много раз виденные Мамедовым в телевизоре, и политические деятели, активно о чём-то спорящие друг с другом, и менты с автоматами, важно разгуливающие среди именитых сограждан. Были здесь и простые люди, отгороженные милицейским кордоном. Они стояли с плакатами и лозунгами, тревожно посматривая на снующих у входа в телецентр звёзд. Многие были в респираторах и повязках, а некоторые даже в противогазах. Мамедов протиснулся в толпу и словно червяк в банке кишащей своими собратьями по полско-гражданству. Он чувствовал, что женщина его грёз где-то здесь, где-то среди своих телевизионных коллег возле входа. Наконец Мамедову удалось просочиться к ограждению. Богдан, ничего не слышавший о происшествиях в Москве, предположил, что в Астанкине имел место теракт. Внутренне порадовавшись успеху своих собратьев по крови, он пристально прищурившись, начал искать в толпе Вознесенскую. Но её здесь, по всей видимости, не было. Зато Богдан обнаружил одного известного режиссёра по фамилии Пришивинт, который по слухам состоял в любовных отношениях с телезвездой, покорившей преступное сердце. Мамедов с ненавистью расчленил режиссёра на несколько частей и разбросал окровавленные останки по ступеням, ведущим в телецентр. Благо, произошло это только в его сознании. В реальности режиссер, розовощокий и здоровый, лоснящийся на солнце, словно новорожденный, с торчащим из расстегнутого пиджака пузом, стремящимся прорвать голубую сорочку, курил трубку и оживленно о чем-то беседовал с молодым политиком Костромским, известным тремя своими загородными виллами и шикарным особняком на Рублевском шоссе. Поговаривали, что политик метит в президенты и имеет крепкую муфиозную поддержку. О чем они разговаривали, Богдан, естественно, слышать не мог. Тут к Мамедову протиснулся потный, пахнущий валидолом мужинка, держащий в трясущихся руках кипу бумаг. Он испытующе посмотрев в глаза Мамедова и словно найдя в них то, что и хотел найти, нервно срываясь на виск, согитировал. Мужина, мужина, поставьте подпись. Хватит беззакония. Мы положим этому конец. А чему? Разрушению основ государства. Что тут в натуре произошло? Вы не знаете? Да как же? Вот, полюбуйтесь на телебашню. Разрушили основу государства. Поливают общество дерьмом. А Кто её разрушил? Президент и правительство при пособничестве продемократической журналистки Вознесенской. Демона, скрывавшегося под личиной Ангела. Что, что? Они Ангела изобразили специально на компьютере, чтобы народным массам мозги запудрить. А Вознесенская? Телевизионная проститутка. — Чё сказал? — И не проще говоря! Но проще договорить он не успел. Мамедов сбил беднягу с ног выверенным ударом в челюсть. Агитатор подлетел вверх и, отпружинив от спин толкующихся демонстрантов, рухнул на асфальт. Мамедов со злостью принялся пинать ногами оскорбившего его мечту мужичонку, зачем и был замечен милиционерами. Трое служителей закона выпрыгнули из-за ограждения в толпу, накинулись на Богдана и быстро скрутили. получив от ментов успокоительное в виде точечных ударов по почкам, Мамедов был закинут в козлик, который покатил его всё ещё мысля на добивающего беднягу агитатора в отделение. Загробулька всё ещё кипел от злости, вспоминая гендиректора злополучного треста. Кипение его к тому же поддерживала непрекращающаяся московская жара. Он сел за рабочий стол и выпил ананасового сока, оставшегося после утопической пьянки. Сок, вероятно, скис, оставив во рту сладковатую горечь, которую Загролька поспешно запил водой из графина. Он презрительно посмотрел на папку изъятую у Берга и икнул. В горло тут же подкатил изжогой ананасовый аромат. Вифлему стало тошно, и он поморщился, вспомнив от чего-то мерзкую рожу со служивцы, превратившегося в свинью. Эх, столица, столица. Что ж с тобой творится? Что ж так, Васильков. Как-то в Тибете, с чего вдруг? Что теперь делать? -то? Какого лешего он там забыл в этом Тибете? И вот тут такая карьера ждала. А. Может, и правда, суетобренно. Так. Отчаиваться не время. Что там с этим треском? Так. А что ты Техническая документация. Так, черт, ногу сломит. Это все надо поручить Василькову. ТА да ЧЕРТ! Так... Алло! Информационный отдел, галочка? Срочно мне выясните, как давно ведут свою деятельность фирмы... Бьюти э, Стоун э, и Стелс 77. Что значит мою собственную работу? Да вы что там? Вы, вы что, совсем оборзели? Трубку бросили. Да что на них нашло? Вифа Агнесович вышел из кабинета и направился к Варламу Каюмову. Старший следователь сидел за своим столом и грустно рассматривал газету. Что пишут? Да ерунду всякую пишут. Ты знаешь, сколько теперь газеты стоят? Смекнули гады, что остались одни на Неве информатизации общественности? Вот и стригут бабло. Каждые два часа новый выпуск. Да ну? А интернет? Интернет? Вместе с телевидением приказал долго жить. Только газеты и остались. Вот свежайший номер, только из типографии. 120 рублей, между прочим. Однако. Ну и что там такого пишут? Дай посмотрю. Держи. Так, так. Происшествие с Останкинской телебашней. О, это происки враждебной человечеству цивилизаций подземных монстров. Чего? Подземных монстров? обитающих в глубинных фикальных водах земли. Воды эти, существующие с палеозойского периода, таят в себе невероятной серьёзности опасность вместе с фикалиями, но на поверхности ежечасно выбрасываются личинки подземных тварей, которые в скором времени должны вызреть, вылупив на свет мерзких мутантов. Да. Интересно. Хм. В то время как страна находится в глубочайшем кризисе и практически в состоянии войны с неизвестным человечеству видом живых существ, <свят> правительство и спецслужбы отмалчиваются и перекладывают вину на мифических террористов. <свят> а, научный эксперимент над спиртом. Спирты, используемые российскими производителями алкоголя, включают молекулы, основной составляющей которых является модифицированная ДНК свиньи при ехе. И потому при потреблении человеком спиртного продукта в его генетическом коде происходит замена, ведущая к трансформации всего организма. Данная ДНК явно внеземного происхождения. Это да что же они там? Нам стало известно, что за Землёй давно наблюдает высокоразвитая цивилизация свиноподобных пришельцев, и это ни что иное, как диверсия перед вторжением. Ну, пресса На данный момент в стране насчитываются уже более полутора миллионов превращенных в свинооборотней. Угу. Полутора миллионов. Почему не миллиардов? Ну что скажешь, Агнесыч? А что тут скажешь? Это черт знает что. Это же бред. Это быть не может. Что бред, это понятно. Но только на пустом месте все равно такого бы не раздули. Причем об этом все газеты пишут. Каждая по-своему, но суть одна, и все это не к добру. Мне тут надо две фирмы пробить по поводу башни, они там ремонтные работы вели, думаю, что... Да брось ты, не человеческих рук это дело. Ну ты сам подумай, своей головой, кто из людей такое мог с ней сотворить. Ну, были б деньги. Да ты слепой, что ли? А водка? Ну ты же сам вывел, что с Профанасенко сделалось. А при чем тут водка? Да при том, что все это взаимосвязано. Нюхом чую, башня, водка, самолет этот пропавший. А самолет-то при чем? Притом самолёт-то бесследно исчез, а пассажиры все вернулись. Не помнят ни черта, но как один рассказывать небылицы? А ведь они летели все до одного. Квитки билетов с фамилиями сохранились. Сотрудники аэропорта каждого опознали. Документально всё подтверждено. Я так думаю, они на самом деле разбились, а вернулись как призраки. Скоро начнут на улицах людей жрать. Ты, брат, с Бренделом начитался газет и того. Ну нет, я не сбрендил. Пока ты тут ходишь, бродишь, фирмочки какие-то трясёшь, я всё сопоставил. Ха, сейчас покажу. Вот, вот, смотрите, товарищ майор. Что за тетрадь? Чтай. Ангел 4, холодильник 3, мол чел кр, бейсболка 2 в скобках 3, самолёт пропал. Это что? Схема. Схема чего? Видишь, сколько раз очевидцы видели ангела. Сначала в банке, потом пассажиры Боинга перед падением, потом на ток-шоу этой... как ее? Вознесенской. Да, да, плюс еще несколько свидетельств, не особенно четких, но... И что ты хочешь сказать, что из райских садов спустился ангел, которому приспичило разбивать самолеты и рушить телебашни, да? Да не ангел это. А кто? Люцифер. Дьявол. Дьявол. Кто там ещё? Варлам Леонович. Только что троих доставили. И? У одного при себе крылья. Где они? А их Вера Анатольевна допрашивает. Вера! Услышав это, Вифлеем забыл, как дышать. Он встал, тут же сел, потом снова встал и кинулся в дверной проём. Сбив с ног не вышедшего ростом рядового, загробулька полетел по коридору, словно поезд электродизель в бездну обрыва. В висках стучало только одно. Верочка! Верочка! Бабула Нова. Истории в звуке.